Я ещё некоторое время полюбовался на шишку, а затем покатился обратно в спальню, с удовольствием отмечая, как зуд постепенно сходит на нет, сменяясь ровным и приятным теплом. Ах, чудо мазь! Радовался я засыпая, не подвела. Ещё перед сном я подумал, что дружба самая великая на свете вещь. Иной раз вдыхнёшь грудью и замираешь до слёз от осознания того, что у тебя есть такой добрый и надёжный друг, как мой товарищ Бычков. Как мне хочется, чтобы и вы, милая Анна, стали моим добрым и верным другом. коем и я хочу быть для вас той ночью мне было суждено проснуться ещё раз и уже ни на минуту не засыпать до утра нет разбудило меня на этот раз ни боль и ни зуд сначала я даже не понял что выбило меня из сна какая такая сила способна на это но тут же вспомнил про шишку включил свет и закатав рукав пижамной куртки, стал рассматривать её, закрасившуюся в один цвет, какой-то серый с зеленоватым отливом. Мне показалось, что шишка немного подросла и стала уже размером с лесной орех-фундук. Я дотронулся до неё, надавливая потихоньку сверху указательным пальцем, Но внезапно почувствовал, что новообразование ещё больше затвердело, а затем поднатянувшейся кожей что-то зашевелилось, сопротивляясь моему пальцу. От удивления я отдёрнул руку и вскрикнул: "Господи, что же это такое?" Крутился вопрос в моей голове: "Неужели всё-таки клещ прокусил руку?" Я внимательно смотрел на шишку, стараясь уловить в ней движение, но клещ или что-то там ещё теперь не подавало никаких признаков жизни. Ах ты. Может быть, мне всё это показалось? С надеждой подумал я, и было уже собрался откинуться на подушки, как в шишке, опять что-то дёрнулось, и я отчётливо увидел, как какая-то тварь толкает кожу моей руки изнутри, словно пытается вылезти наружу. Инстинктивно я прижал болячку подушечкой большого пальца, но вдруг что-то кольнуло меня под самый ноготь, и пронзительная боль ошеломила, окатив подмышки холодным потом. Да что же это в самом деле? возмутился я вслух. Я спросил так громко, что возмущённый сосед застучал сверху по железной трубе отопительной системы чем-то металлическим. Не слишком в этой ситуации владея собой, я дотянулся до телефона и дозвонился до скорой помощи. Скорая помощь слушает. 31. Что случилось? спросил меня внимательный женский голос. Меня что-то укусило в руку, ответил я. Что именно? Не знаю, но что-то прокусило кожу и залезло внутрь. Куда внутрь? не поняла оператор. Вруку, уточнил я. Наш разговор записывается на магнитофонную ленту. На всякий случай предупредили в скорой помощи. К тому же, ваш номер высветился на телефонном определителе. Если вы думаете, что я вас в 4 часа утра надумал разыгрывать, взорвался я, то вы заблуждаетесь, милая барышня. Давайте ещё раз. Устала согласились на той стороне. Кто вас укусил? Я же вам уже ответил, что не знаю. Собака, змея, жена, неутомимо выясняла оператор. Может быть, клещ? предположил я. Сколько прошло времени с момента укуса? Часов 8. В трубке зависла пауза. Потом, прокашлевшись, женщина сообщила мне, что в это время года клещи не водятся. Без вас, знаю, нагрубил я. Тогда что же это такое? Чешется. Нестерпимо. Может быть, клопы или аллергия? Голова кружится? Нет. Тошнота? Не наблюдается. Сколько вам лет? 41 год. Обратитесь завтра к врачу, посоветовал голос. А сейчас выпейте снотворное и спите. 31 желает вам спокойной ночи. Спокойной ночи, так спокойной ночи. Внезапно успокоился я и выключил свет, чтобы не рассматривать свою беспокойную шишку. Завтра отправлюсь к хирургу, и он вырежет этот орех под самый корень. Я совершенно расслабился и очень быстро заснул. На следующее утро шишка уже не выглядела такой огромной, как ночью. Я с большой осторожностью ощупал её, но она оказалась какой-то вялой, не толкалась и не кусалась в ответ на провокационные прикосновения. Был момент, когда я почти передумал идти к хирургу, так как в одиночестве спускаться по лестнице из подъезда на улицу было занятие малоприятным и опасным. Однажды я даже перевернулся и пролежал лицом вниз минут 10, пока кто-то не заметил мою аварию и не поставил всё обратно с головы на колёса. Всё же я победил свои опасения и тепло, одевшись, выкатился из квартиры на лестничную площадку. Умело используя тормоз и задний ход, я успешно преодолел шесть ступенек, отделяющих мой первый этаж от улицы, и покатился по арбату в сторону метро, за которым находится моя поликлиника. На мгновение я задержался возле того места, где несколько дней назад, по вашему мнению, дорогая Анна, происходили киносъёмки. И что вы думаете? Да-да. На булыжной мостовой, в щелях, я обнаружил сохшуюся кровь. Уверен, что это именно кровь, кровь, а не какая-то бутафорская краска. Катясь по дороге к поликлинике, я грустно думал о пропавшем бычкове, о странной пролётки, о погибшем подростке, чья кровь ещё не стёрта временем и подошвами смощённых тротуаров. Я, малеез, несчастный шишки. Вся наша жизнь череда опасностей, размышлял я, разглядывая молодых людей, несмотря на утро, целующихся парочками по подворотням. Беззаботность и высокомерие перед старостью отличает юных. От того их жизнь гораздо опаснее жизни стариков. их подстерегают неожиданные болезни и войны, которые могут свести на нет все мечтания и надежды, тогда как старики отвоевали своё и прожили жизнь не занедуже в теми болезнями, которые прежде временно укладывают в могилу полные любовных соков тела. Пример мой мальчишка, скакавший с шариком по мостовым, а через мгновение принадлежавший уже миру мёртвых. Мой врач оказался старым опытным хирургом, прошедшим боевые испытания и имеющим военные награды. выдающегося телосложения, седой, огромный как памятник, с добрыми глазами пьяницы, он внушал великое доверие, и пациент с детской покорностью вкладывал свою маленькую ладошку в огромную руку гиганта и не задумываясь вверял искулапу свою жизнь. И интересная штуковина, проговорил гигант. Я бы сказал даже Любопытная, облизав губы, хирург чмокнул языком, как будто у него пересохло во рту, и так же, как я накануне надавил на шишку с разных сторон. Выдавливать пробовали? Нет, ответил я. С детства знаю, что опасно. Зря. Что зря? не понял я. Если вы подозреваете, что вас укусил клещ, то его надо было давить. Но клещи в это время не водятся, с уверенностью возразил я. Будем надеяться. Хирург опять чмокнул языком, отпустил мою руку и ушёл за медицинскую ширму. Я услышал, как открылся стеклянный шкаф, как звякнуло стекло о стекло. Как шумно и долго втекала какая-то жидкость в желудок врача.